Глава 28. Не совсем законные методы. Вот, что мне в тебе нравится, Гор, так это умение делать рожу кирпичом при самых неблагоприятных прогнозах. А то, знал бы ты, сколько раз меня это на оперативках выручало. Вик решил взглядом поневозмутимой физиономии приятеля, проигнорировав попытку в шутку свалить, и повернулся к экрану ноута. То есть всё, как я понимаю, Да, сегодня выпускают. Но там же стопроцентная доказуха. Где ты и проебались? Нигде. Доказуха есть. Но его под залог выпустили. И справку предоставили, что хроник. Ну тут, кстати, могли даже и не соврать. Мик по барабанял пальцами по столу, прикидывая последствия, не очень благоприятные. Из психушки хоть справка-то. Чего стебешься? А чего плакать? Ну поплачь. Так. Судя по всему, Гору надоел злобный подкол Вика, потому что он повёл мощный шеей и поднялся со стула. Глянул в окно на заснеженный внутренний проезд двора, где располагалась ФСБ. Прикурил. Ты сам всё знаешь. Я всё сделал. Сам поучаствовать не желаешь? Не могу. Меня там вообще быть не должно. Ты же знаешь. Вот-вот. Тебя не должно, отца твоего тоже. А потом удивляемся, как это у нас под залог по незалоговым статьям выходит. отец не в курсе. Даже так. Гор развернулся, коротко глянул на Вика, но не стал уточнять. И в самом деле, чего уточнять-то? Понятно, что Вик решил сестрёнку прикрыть. Вик тоже не откомментировал. Все всё прекрасно понимали, и в том числе рождение папаши прокурора по поводу своего отпуска, который примерно через час должен был выйти под дикий залог на свободу. До сюда само собой. Всё законно и правильно. в том, что едва появившись на улице мелкий тварёныш нарежет за границу, ни Гор, ни Вик не сомневались. Законных способов остановить это у них не было. Оставались: дайка я с нашим стритрейсером побеседую ещё, задумчиво сказал Вик. Перехватил взгляд Гора. Как он тебе, кстати? Никак, пожал плечами тот. Дело ты видел, эпизоды считал? Шустрый мальчик только под двум как подозреваемый шёл, под одному влетел и всё. Остальное не удалось доказать. А сестричка его? Там вообще ноль. Понятно, что пособница, но не докажешь. Она ещё и шустрая такая, в воздухе пребывается. А насчёт того, на хрена они помогли Светке, что думаешь? Здесь мотивация туманная. Курагина стоит на том, что просто услышала разговор, когда столик обслуживала и решила предупредить. Ну сам понимаешь, ребята с таким прошлым не просто так устроились в один из самых дорогих клубов города. И непонятно, почему всё кинули. На вертниках хотели кассу поймать. Кстати, что там по владельцам? Может, через клуб на прокурора наехать можно? Нет, всё чисто. Он не владелец по бумагам, даже не близко. Воз разработку, естественно, взяли, но это не быстрое дело, сам понимаешь. Да и бесперспективное. Он тоже не дурак, чтобы так подставляться по-глупому. Если только в СБ экс стукануть не вариант. Там у него взять сидит, помнишь же. Город вернулся как, ну, поиграл желваками. От всей его фигуры шла настолько ощутимая угрожающая волна, что быть на месте Вик как то другой, то напрякся бы уже. Но Вик и сам сейчас что-то похожее ощущал, потому что перед глазами то и дело возникали сцены сегодняшнего утра. Снегурка в его постели, её глаза чистые и душу ему раздирающие. и своё ощущение правильности происходящего, то, что теперь всё на месте, всё как надо. И такая злость поднималась от сердца, когда понимал, что всего этого тупо могло и не быть, что одна обдолбанная тварь могла всё это разрушить просто так, потому что захотелось. А ещё более мерзким было то, что он, несмотря на все свои полномочия, на положение и даже доказательства стопроцентные, не мог на законных основаниях разобраться с этой гнидой. Горусился обратно в кресло, достал сотовый. Костя, а когда рогинна когда выпускаем? Ага. Как прояснится, сразу мне, понял? Обменялся взглядами с Виком, набрал ещё номер. Висюк, приветствую. Да, ну не быть мне богатым. Да и по должности не положено, ага. Слушай, вы там того, про которого я тебе говорил, когда выпускаете? А подзадержать? Дополнительный осмотр, протокол, карцер за сопротивление, и оскорбление. Весюк, ну не мне тебя учить. Надо, чтоб чуть-чуть посидел. Часа 3, 4, 5. Да, даже так. Ну, он тебе не указ. Да, за мной должок. Убрал телефон, усмехнулся Вику. Папаша с утра машину послал дежурить под окнами. Уже несколько раз звонили, чтоб пораньше выпустили, но Весюк твёрдо обещал 3 часа. Так что времени в обрез. Курагена выпускаю через 10 минут. Сестра его вышла ещё вчера. Так что времени мало у нас. Погнали. Вик кивнул, вырубил ноут и подхватил куртку. У них было немного времени, чтобы развернуть ситуацию так, как им надо, пусть и не совсем законными методами.